Глава вторая. Разве мир стал хуже? Капитан Пезников лицом был похож на старого матёрого кабана. Я снова подумал о том, что участковый человек малосимпатичный. Несколько лет назад приятели взяли меня на охоту. Мне болезненно остро запомнилась здоровенная голова подстреленного кабана. вытянутое обрубленное пятачком рыло исхудевшие красноватые веки с длинными белыми ресницами под которыми плавали мутные зрачки расширенные последней страшной болью всё ещё угрожающий но уже бессильный жёлтый оскал Андрей Филиппич у вас враги есть спросил я наверное дорогно любила брыксия ресница за 10 лет службы на одном участке и друзья, и враги появляются народы, считайте, 1012 живёт. Можем мы с вами наметить круг таких недоброжелателей. А как его намечать? Круг этот. А на и только у плохого участкового два недоброжелателя. Жена да тёща. А мне же за все годы с многими ссориться пришлось. И самогонщиков ловил, их хулиганам укороть давал, и то неяться выселял. Бежавших домой с отсидки за ворот брал, за собак безпризорных штрафовал, скандалистам на работу жаловался, пьяниц со дворов да из подъездов гонял, родителей плохих в милицию и в исполком таскал, и воры попадались, и в обысках участвовал. Вот и выходит. Козняков замолчал, обиженный и горестно двигая широким ноздрястым носом, росшим, казалось, прямо из верхней толстой губы. — Что выходит? — спросил я. — Да вот как-то раньше никогда мне это в голову не приходило. А сейчас все время об этом думаю. Живет несколько тысяч хороших людей на моем участке. И по существу никто из них и знать меня не знает, потому что нам и сталкиваться не приходится. А случилось сейчас со мной беда, и надо бы слово обо мне доброе сказать. Так выходит, что кроме всякой швали, никто и не знает меня. Но от швали мне слова хорошего не дождаться. Я покачал головой. Это не страшно. Если хорошие люди вас не знают, значит, нормально службу несете. Не даете их плохим в обиду. Ну ладно, оставим это. Объясните мне, пожалуйста, почему вы на стадион взяли с собой пистолет? Вы же были не на работе и без формы. Инструкцию знаете? Знаю. Сумрачно сказал Позняков. Службу закончил. Оружие сдай. Ну и что же вы? В том и вина моя единственная. Горько сказал Позняков. Вы меня поймите только. Я не оправдываюсь. Просто объяснить хочу. С войны у меня к оружию привычка. И на службе осталось. Кроме того, я ведь и проживаю на своем участке. Так что никакого времени дежурства у меня нет. В ночь, за полночь, что бы ни стряслось, бегут ко мне. Давай, Филиппович, выручай. А дела бывают самые разные. И он... Трех вооруженных преступников в неслужебное время задержал. Значит, можно предположить, что многие знали о пистолете, который вы носите всегда при себе. «Конечно!» — участковый удивленно поднял на меня круглые рыжеватые глаза. «Я ведь представитель власти, и все должны знать, что у меня сила». Я про себя ухмыльнулся. У меня были другие представления о силе власти. Но ничего Познякову говорить не стало. «Я не могу сказать, что у меня сила». Чай вы хотите? спросил Вознюков. Спасибо, с удовольствием. Чай мне не хотелось, но я подумал, что за чашкой чаю наш разговор станет менее мучительно официальным. Вознюков встал с дивана, на котором сидел всё время неестественно неподвижно, выпрямив длинную сухую спину старого служивого, только на пятом десятке перешедшего из старшин в офицеры. и сохранившего от этого почтительную опаску перед всяким молодым начальством. Он шарил ногой под диваном, нащупывая тапчики, не нашел их, и, видимо, счел неудобным при мне ползать на коленях по полу, махнул рукой и пошел на кухню в одних носках. На пятке левого носка светилась дырка, небольшая, с двухкопеечную монетом. Вознюков на кухне гремел чайником, туго звлякнуло одно вода из крана. С печки скриблись о коробок, шипели, не зажигаясь. И участковый негромко чертыхался. А я осматривался. Из личного дела Вознюкова я знал, что он женат, имеет дочь 20 лет, студентку, жена Анна Васильевна на 11 лет моложе Вознюкова. старший научный сотрудник института органического синтеза кандидат химических наук Образование Пазнякова: 7 классов до войны, после войны школа милиции. И тут было над чем подумать, даже не потому, что я не мог представить, хотя бы умозрительно, какой-то естественной гармонии в этой не очень обычной семье, а потому что порядок в комнате Пазнякова не был наведён заботливой рукой хозяйки. отшлифован твердой привычкой к казарменной аккуратности и неистребимой сержантской потребностью в чистоте. И маленькая с двухкопеечную монету дырка на носке. Позняков принес два стакана в металлических подстаканниках к сахарницу. Чайник он поставил на железную решетку, снял крышку и угнездил сверху заварной чайничек. Немного посидели молча. Потом Пазняков спросил: "Вам покрепче?" Я кивнул. И Пазняков налил мне светлого, почти прозрачного чая. Мне стало интересно, каким же должен быть у Пазнякова слабый чай. И сразу же получил ответ. В свой стакан очисткой из заварки вообще не налил. "Берите сахар", передвинул он мне сахарницу. "Спасибо". Я пью всегда без сахара. Возняков ложечкой достал два куска, положил их на блюдце и стал пить кипяток вприкуску. Жёлтыми длинными клыками он рассекал кусок сахара пополам, одну половинку возвращал на блюдце, а вторую загонял за щёку и не спеша посасывал с горячей водой. При этом щека надувалась, губы вытягивались, Проживать и белые щетины на лица становились заметнее, и он ещё больше напоминал кабана, тощего, сердитого и несчастного. Дисциплины люди не любят. Оттого и происходят всякие неприятности, сказал Призников задумчиво. А ведь дисциплину исполнять проще, чем разгильдяйничить, порядки, законы человеческие нарушать. Что же луна в свете? Это разгильдяйство, это расхрищенность, от того, что с детства не приучены некоторые граждане к дисциплине, к обязанностям в поведении, что сами по себе, что на людях. А жена ваша так же думает? спросил я. И Пазников вздрогнул, будто я неожиданно перегнулся через стол и ударил его под дых. Он дрыгыли от кипятка в прикуску или от этого вопроса, но лицо Пазникова разом покрылось мелкими частыми капельками пота. Нет, наверное. Не знаю, нет, скорее всего. И больше ничего не сказал. А только начав ли завязываться беседа, сразу увяла. Я повременил немного и безразлично спросил: Вроде бы, между прочим. Вы с женой неважно живете. Но это не получилось, между прочим. И Позняков тоже понял, что этот вопрос не между прочим. И отвечать на него надо обстоятельно. Потому что старший инспектор с Петровки к нему зашел не чаи распивать, а допрашивать, как ни называй. Беседа, разговор, опрос, выяснение обстоятельств. А смысл остается один. — Допрос. — Да не то это слово, не важно. Если правильно сказать, мы вроде бы и не живем давно. Как вас следует понимать? Ну как? Проживаем мы в одной квартире, а семьи-то и нет давно. Сколько это давно? Только уж тянется, что и не сообразить сразу. Лет пять-семь. Здоровкаемся, вежливый, прощаемся. Вот и вся семья. И в голосе его не было страевой твердости, а только хинная горечь и усталость. Почему же вы развод не оформите? Ну, разве тут объяснишь двумя словами? Тогда не двумя словами, а поподробнее, — сказал я. И заметил в глазах Познякова, Сердитый проблеск досады и подавленная неприязнь. И прежде чем он успел что-то сказать, я легонько постучал ладонью по столу. И вот что. Мы с вами уже говорили об этом, когда я только пришёл. Хочу повторить. Вы напросто сердитесь на меня. Я вам эти вопросы задаю не потому, что мне очень интересно ваши взаимоотношения с женой, а потому что произошло событие из ряда вон выходящее. И все, что имеет к этому маломальское отношение, надо выяснить. — Да уж какое это может иметь отношение? — Я ведь и сам, малость кумекую, не первый год в милиции. Я не сомневаюсь в вашем опыте, но ни один врач сам себя лечить не может. — Это верно, — укачал острой головой Позняков. — Особенно, если больному нет большой веры. действительно больно ему или он прикидывается я побарабанил пальцами по столешнице посмотрел на пазникова медленно сказал давайте договоримся андрей филиппович не возвращаться больше к вопросу о доверии к вам вы ведь не барышня в парке чтобы я вам каждые 10 минут повторял насчёт своей любви и дружбы скажу вам не лукавя история с вами произошла фантастическое. Я к вам пришёл, мечтая больше всего на свете доказать всем вашу невиновность. Это и мне очень нужно. Поэтому мне хочется верить всему, что вы рассказываете. Укрепить мою веру или рассеять её могут только факты. Вот и давайте их искать вместе. А теперь вернёмся к вопросам о вашей семье. У меня жена хороший человек. Женщина самостоятельная, строгая. А из-за чего ссорились? Да не ссорились мы вовсе. Она меня постепенно уважать перестала. Я так себе это думаю. Стесняться меня стала. Чем вы это можете объяснить? Задавал я бестактные, неприятные вопросы. Я не знаю. И по лицу Позднякова видел какую боль сейчас ему доставляю. И боль эта была мне так понятна и близка, что я закрыл глаза, не видеть потное, бледное лицо Позднякова, не сбиваться с ритма и направления вопросов. Так ведь сейчас она большой человек, можно сказать, учёный. К нему шла пать. Унтер-прешевеев. Тихо сказал он. казал без всякой злости на жену, а словно взвешивал на ладонях справедливость своих слов. Он даже взглянул мне в глаза, не уверенный, что я его слышу или правильно его понял. Горечь я добавил. Вы не подумайте, там что? Оно ведь так и есть. Давно наметилось у вас такие настроения в семье. Ей бог не знает. Наверное, давно. Это ведь как получилось? Когда познакомились, работала она операчицей на химзаводе 20 лет тому назад. Уставала она ужасно, но всё равно ходила в школу рабочей молодёжи. За партой случалось засыпала, а школу закончила и поступила в Менделеевский институт. Работала и училась всё время. Пока вдруг не стало ясно, она человек, а я Горшок на палочке. — А куда вы бутылку дели? — спросил я неожиданно. Кузняков оторопел и взглянул на меня. — Какую бутылку? — Ну, из-под пива, на стадионе. — Нетерпеливо пояснил я. — А-а-а! Кузняков напряженно думал. Пшеничные кустистые брови совсем сомкнулись на переносице, лицо еще больше покрылось потом. — Карман, кажется, засунул, — сказал он, — наконец. И в то него было удивление и неуверенность. Наверно в карман, куда ещё? Но ведь её в кармане не нашли потом. Я оставил его вопрос без ответа, помолчал немного, сказал: "Постарайтесь припомнить, вы бутылку сами открывали?" "Пожалуй", Кузников снова задумался, потом оживился, вскочил: "Пожалуй. Зубами её, кажись, открыл". — Вот мы посмотрим сейчас. Может, пробка в пиджаке завалялась. Он быстро подошел к вешалке и, снимая с нее поношенный пиджак, из серого дешевого букле бормотал. — Ведь под лавку я не кину ее, пробку-то не кину. — Значит, в карман. — Давайте я вам помогу, — сказал я. Мы расстелили пиджак на столе, тщательно осмотрели его, вывернули карман и ощупали швы. В левом кармане сатиновая подкладка совсем посеклась, И нити ткани образовали сеточку. Я засунул в дырку палец и стал шарить в складки на лацке пиджака, прощупывая каждый сантиметр между букле и сатином. Уже на правой поле с другой стороны пиджака я нащупал шероховатый неровный кружок. Потихоньку двигая его к дырке, вытащил на свет кусочек плоской пробки коричневый. с прилипшим к нему ворсом. Прокладка под металлические пластинки, которыми закупоривают пивные бутылки. "Не торопите меня, Тишанов. Это дурной тон", сказал Халецкий спокойно. В лаборатории было почти совсем темно, окна плотно зашторены, и только одинокий солнечный луч, ослепительно яркий, разрезал комнату пополам. и падал на золотые дужки очков, которые нестерпимо сияли, когда Халецкий по привычке покачивал головой. Я сказал ему, результаты экспертизы нужны к завтрашнему утру. — Почему такая спешка? — удивился Халецкий. — Есть старая поговорка «Береги честь пущи глаза». А разговор идет об этом самом. Халецкий покачал головой, и мне показалось, что он усмехнулся. — Тихонов. Вы же учились в университете. Помните свод законов Вавилонского царя Хаммурапи? Да, и что? Там сказано, что врач виновный в потере пациентом глаза расплачивается своими руками. В спешке можно сделать ошибку. И ваш пациент потеряет не только глаз, но и честь, которую беречь надо ещё пуще. Алексеевский развернул белый конверт, извлёк пинцетом кусочек пробки, осмотрел его в луче солнца, падавшем из-за штор. "Что вы намерены делать с ним? Нехимический анализ, используя флуоресценты, не поможет, посмотрим рентгенодифракцию, что-нибудь даст результаты. Наука знает много гитик", засмеялся он. "Можно что-нибудь выжать из этой пробочки". — спросил я с надеждой. — Кто знает. — Попытаемся. Лаборатория оказалась единственным прохладным местом на земле. Мне отсюда не хотелось уходить. Холецкий и не торопил. Он повернулся ко мне, и снова солнечный блик рванулся с золотой дужки его очков. Глаз Холецкого не было видно, но я знал, что он внимательно смотрит на меня. — Ну, Тихонов, а что думаете об этом деле вы... Не знаю, я пожал плечами. Колецкий спросил: "Ты это что, поздняков говорит правду?" "Не знаю. Ничего я не знаю. В память известные милиционеры, как и все прочие граждане, не святые. С ними тоже всякое бывает. Хотя не хочется этому верить. Всё-таки инспектор Поздняков ошибался, когда говорил мне, что знает его только Шваль и Шуша нашлось кому и доброе слово сказать. Волебных гимнов ему не слагали, но добрые слова были сказаны и в жеках, и жильцами, в домах, и в отделении милиции, где он служил. Я воспользовался советом Чигоренко, который сказал: если бы меня спросили, я бы посоветовал поднять всю документацию по Знякову, посмотреть, кого он мог в последнее время оserverIdно сильно прищучить. Вот я и читал часами накопившиеся за годы бесчисленные рапорты, докладные, представления, акты и протоколы, составленные Позняковым. Читал, делал в своём блокноте пометки и размышлял о том чудовищном котле, в котором денный и ночной варятся участковые. Этим я занимался до обеда. Во вторую половину дня ходил по квартирам и очень осторожно расспрашивал об инспекторе. Работа исключительно нудная и совсем малопродуктивная. Но этого требовала одна из версий, а я привык их все доводить до конца. Не из служебного рвения, а чтобы не возвращаться назад и не переделывать всю работу заново. И отдельно я читал жалобы на Познякова от граждан. Оказывается, на участковых подают довольно много жалоб. Потом говорил с Поздняковым и снова читал пожухлые бумажки и опять расспрашивал граждан. Культурный человек сразу видно. Со мной всегда первый здоровается. Зверен люд и они человек. Мущин он, конечно, правильный, за всегда твёрёзый, строгий. Само собой, надёжный, а левый у него нюх как у гончий. Кощей паршивый, он мужа моего, Федюнина Петра, кормильца, на два года оформил. А на суде ни слова о том, что Федька Федюнин с ножом на него бросался. Семью, понятно, жалел. Детей ведь там трое. Не место в милиции такому держиморде. Он моему мальчику руку вывихнул. Соседский это мальчонка. Было такое дело. Они с приятелем в подъезде женщину раздевать стали. У мальчонки-то два метра росту. Человек он необщительный, понять его трудно. Он ведь одинокий, кажется. И если Позняков не прекратит терроризировать меня своими угрозами, я буду вынужден обратиться в высшие инстанции. Дисциплинирован, аккуратен, никакой разболтанности. Одно слов лишак. Дикий человек. С ним, как в считалочке у мальцов. Папа-мама, жаба-цапа. Я, может, пошутить хотел, а он меня цап за шкирку и в канарейку. Вместо того, чтобы... задержать по закону самовольно убежавшего с поселения туниятца участковый Пазняков дал ему возможность безнаказанно улезнуть несмотря на наше заявление. "Тошвы, Андрей Филиппч, не задержали по закону туниятца?" спросил я Пазнякова. Он растерянно покачал головой. "М-м, по закону, конечно, надо было, но всё-таки не задержали". Не задержал. А что так? Ну закон-то ведь для всех. Он хоть и законно, не бог в детке. Каждого в отдельности увидеть не может. И строгость его на благо была построена, я так понимаю. А в чём благо этого то неяться, то которого закон не предусмотрел? Возников задумчиво поморгал белыми ресницами, пожевал толстую верхнюю губу. Я подумал, что любящие люди со временем перестают замечать некрасивость друг друга. Она кажется им естественной, почти необходимой. А вот Кхаэн Желонкина, наверное, всегда видит эти белобрысые ресницы, вытянутые толстой трубкой губы, а жёлтые длинные клыки ей кажутся ещё больше, чем на самом деле. Всё это для неё чужое и потому остро антипатичное. Вознюков сказал досадливо. Нету неядец он. То есть как никто не неядец. Убийца. Тот, кто невозвратимое сотворил. Он и после кары всё-таки убийца. Как тут не крути. А если ту неядец сегодня хорошо работает, какой же он ту неядец? А этот хорошо работал, хорошо. Ему 4 месяца до окончания срока оставалось. Дружки письмо прислали, что Девка его тут замуж выходить надумала. Но он и сорвался с поселения. — А вы? — Я ночью его около дома дождался. В квартиру заходить не стал. Не понял, почему в квартиру-то не пошли. Соседи мне заявление уже вручили. Людишки, они вполне поганые. Если бы увидели, что я его на дому застукал, тут бы мне его ж обязательно оформлять пришлось. — А так? — А так? — А так? Дал ему леща по шее и на вокзал отвез. — Не по закону ведь? — осторожно спросил я. — А еще два года из-за той сыкухи по закону. Так бы лучше было. Я неопределенно пожал плечами и спросил соседей эти, чем они, людишки поганые, долг свой выполнили. — Нет, — покачал острые длинные головы Позняков, — не тот долг выполняют. Это они мне за парня своего отплачивают. Хляв за мелкие разводит. Какой вы ещё парня? Да вот, пишет он на меня всё время телеги. Я ему угрожаю. А что ему угрожаю? Хочу, чтобы человеком был, жил по-людски, работал, женился, детей воспитывал. Вы мне расскажите поподробнее, что это за парень? Возников поднял на меня блёклые глаза, будто всматривался. Потом сказал твердо, «Если вы насчет той истории, что со мной произошла, то вряд ли он тут может быть причастен». «А, впрочем, ну нет, не знаю. А вы мне просто так, ради интереса, расскажите». «Да тут и рассказывать особенно нечего. Их фамилия Чебакова, отец завскладом, мать-инвалид третьей группы в музее-смотрительницы работает». Парень родился, когда им уже обоим далеко за сорок было. Сейчас ему двадцать пять, мордоворот на шесть пудов, а для них все Боречка. Две судимости имеет. Хулиган? Эх, кабы. Я ведь почему с ним так бился? Тут моя крупная промашка имеется. Он ведь всегда очень спокойный был парень. С хулиганами, с ворами проще, незаметнее. Хамло из них за версту упрет, особенно по пьяному делу. Ну, конечно, на учете они все у меня. Чуть что, я такого сразу за бока. А этот тихий. Он в школу ходит себе, потом в институт, и вдруг его раз и за фарцовку сажают. С иностранцами связался, трепиос купал и другим стилягам перепродавал. Для меня это как гром с ясного неба. Но по малолетству годов определили ему условно. Эй, мой естественный житья не давал, через день ходил домой. Краевой инком вошёл с просьбой, чтобы Бориса Чебакова в армию взяли. Армия от всех глупостей лечит, учит жизни с людьми, специальности. Так не брали его в армию, пока судимость не снята. Но чем это кончилось? Плохо кончилось. Они на меня всей семьёй вызлились, будто я хочу Борьку сдать в солдаты, чтобы из него Ученого человека не вышло. А я ведь ему доброго хотел. Вот и отправили они его в Ригу, чтобы от меня изверга избавить. А он там и загремел по валютному делу. Но заявление-то об угрозах совсем недавнее. Так он уже отбыл срок, вернулся. Отец все инстанции обегал, добился разрешения. Прописали его. А Борька снова ни черта не делает. А подписку о трудоустройстве его у него взяли? «Брал. Два раза. Пригрозил, что возбудим дело от унеядствия. Пришел в третий, и он мне в нос справку сует. Можешь теперь, Позняков, спать спокойно. Я самый, что ни на есть трудовой человек». «Кем же он работает?» — полюбопытствовал я. Позняков оскалил желтые зубы. Его мучнистое, некрасивое лицо исказилось. «Сказать стыдно. Молодой, здоровый мужик». Работает этим самым натурщиком в художественном училище. Я ему говорю, как же тебе, Борька, несовестно с роматой деньги зарабатывать. Да и что это за деньги для взрослого человека? Шестьдесят рублей. А он нахально смеется мне в лицо. Ты, говорит, Позняков, не культурный, в искусстве ничего не смыслишь, а о заработках моих не тебе печалится. Конечно, в яростном возмущении Познякова тем, что мужчина может работать натурщиком, было нечто комичное. Но я сам, честно говоря, впервые услышал в наше-то время о такой мужской профессии. Просто никогда в голову не приходило. — Вот она. Лень, матушка. Разгильдяйство до чего довести может, — сказал с сердцем Позняков. — Но парень-то он не злой. Рассвет сер и немощен, как моё усталое тело. Холодная тусклая измораль лежит на стекле. Я смотрю в окно и вижу в стеклянном мутном отражении свои седые редкие космы, глубокие складки, шрамами искрамсавшее лицо. От бессилия и страха на челе. И никак не хочу, не могу принять неизбежное. Согласиться, что я уже старик. И с полтора месяца 8 ноября 1541 года мне исполнится 48 лет. разве это возраст старости Неужели это намеченный мне предел за которым вздымаются мрак, пустота, ужас исчезновения Какая страшная нелепость Природа даровала долгую жизнь бессмысленным воронам питающимся падалью А самому светлому творению своему человеку отпустил столь краткий век пролетающий мгновенно подобно радостному вздоху 50 лет назад я был молод и здоров как гиперборейский бог и сиде на скамье феразского университета повторял вслед за учёным богословом мазарди И писано у Гиппократа-целителя «Старение человеческое происходит от потери природного жара». Но мне тогда было наплевать, от чего происходит старение человеческое, поскольку я был слишком молод, чтобы относиться серьезно к лекарскому призванию своему. И слишком здоров, чтобы допустить мысль вот той меня когда-то коснётся старость, исторгающая из человека не слышна и неотвратима природный жар. Тысячи, многие тысячи больных прошли через мои руки, и я исцелил их. Неужели не заслужил я избавления от унизительного и страшного бессилия перед ледяным дыханием мрачного властелителя смерти Таната ненавистного богам и противного людям но некому помочь мне силы неба отвернулись от меня а люди темны и запуганы чудется мне тленный запах чёрных крыльев Таната Слышу плеск весел Харона. Грозно кричит через Ахеронт, Перевозчик душ умерших, Неумолимый привратник Тартара. Но сегодня я не поддамся тебе, Презренный Танат, Разрушитель покоя, Вестник ярости, Слуга насилия, Советник всяких зол. Слышу плеск весел Харона. Рано пришел ты за моей душой. Природный жар покидает лишь слабое тело, а дух мой неукротим и жаден, как в юности. И я верую свято, что в воспоминаниях минувшего почерпну силы физические, дабы хоть на время сковать тебя, как сделал великий герой Сизиф. коль скоро не даровано нам величайшего блага долгого мудрого века. Бессильны сейчас все мои знания. Вся накопленная мной врачебная мудрость мира, которую я собирал по крупицам долгие годы, как собирает по грошам огромное богатство меняла ростовщик. Мне досталась судьба раздавалщика знаний и милосердия. Я раздавал добро и помощь в рост, получая со временем проценты нового знания и благодарность. И сейчас, когда я так богат знанием, трошит меня не сама смерть, а судьба моего наследия. эты рыз завистливые враги разграбят в глупой алчности растопчут вели забвения подвергнут отчуждению казну равнодушия и сотни моих трудов научных уже разошлись по миру глашатаями нового медицинского канона нет Мир ещё не готов принять моё учение. Я родился слишком рано. А может быть, слишком рано умираю. Наверное, со временем широко зазеленеют ростки того, что родится с моей смертью. Я не охайвы в своё время, не скорблю о прошлом и не уверен, что будущее исправит все наши пороки и ошибки. Но люди старее перестают замечать добрые новости и перемены мир на глазах становится для них хуже я с этим не согласен полагаешь, что человек вырастает из своего времени как ребёнок из своей колыбели разве мир стал хуже просто мы стали больше умнее Мы много узнали, хотим узнать еще больше и сердимся, когда это сразу не получается или когда новые знания превращают нашу старую веру в бесплотный туман вымысла. Равномерно раскачивается маятник нашего времени, колыбель людской памяти, и обращает нас из сегодня во вчера к... Позавчера, в прошлое, в историю, И грохочет молотом судьбы, Не давая заглянуть ни на одно мгновенье В щель завтрашнего дня. Ушел страх, растворилась боль, Покинула холодное бессилие, Уносит меня в прошлое в маятник памяти. Неслышно качает меня колыбель моего века, кровавого, пугающего и прекрасного. Как молод, силён и весел я. Тысячи дорог, которые я прошагал пешком, проехал верхом и в повозке. Солнце пёк, град и дождь. Вдруг смотались в маленький клубок. И кончик волшебной нити прибит к порогу деревянного домика в Энзидельне, в крошечном городишке кантона Швиц, в свободной швейцарской конфедерации, где родился я так давно. Разматывайся, клубок, распутывайтесь петли дальних дорог, Ведите меня снова к знаниям, к нищете и славе, к богатству и позору, к любви и ненависти, к щедрости и зависти, к ученикам и врагам, к друзьям и предателям, к радостям исцеления и горю утрат. Пронеси меня на себе ещё раз. Дорога жизни чтобы всё повторилось снова. И тогда пусть иссякнет глубоок моих странствий здесь у двери пустой серой комнаты, где тепло, тихо и пусто. И окна залиты осенним дождём.